военачаальный гуансин шел впереди с черным знаменем на котором также было нарисовано семь звезд он изображал духа тянь пына тянь пын главнокомандующий тянь пын грозное божество древнекитайской мифологии так джугелян отправился к лагерю вэйцев его заметили но не поняли «Человек это или злой дух?» — доложили сыма И. Он тотчас же выехал из лагеря и увидел коляску, в которой сидел джугалян в накидке из перьев журавля с веером в руках. В коляску везли двадцать четыре воина с распущенными волосами, при мечах и луках с колчанами, а впереди величественно выступал с черным знаменем в руке высокий воин, видом своим напоминавший «Небесного духа!» «Джугелян опять творит чудеса!» — закричал Сыма И. «Эй, воины, хватайте их!» «Две тысячи всадников рванулись вперед!» Тогда Джугелян приказал повернуть коляску и, не торопясь, стал уходить к своему лагерю. Вейские воины мчались за коляской во весь дух, но догнать ее не могли. Тут подул прохладный ветерок и пополз сырой туман. Вейцы, выбиваясь из сил, продолжали гнаться за коляской. «Чудеса!» — в страхе воскликнули всадники, сдерживая разгоряченных коней. «Мы мчимся за ним уже тридцать ли, а настичь не можем. Как нам быть?» Обернувшись, Джугалян заметил, что преследователи отстают, и приказал снова повернуть им навстречу. После недолгого колебания вейские воины бросились вперед, но Джугалян опять повернул коляску и стал медленно удаляться. Двадцать ли гнались за ним всадники, но безуспешно. Вейцы остановились в растерянности, а Джугалян снова стал приближаться. Тут подоспел Сымаи и крикнул: "Стойте! Джугеляна нельзя преследовать. Он умеет передвигать живые и неживые предметы и сокращать пространство, как написано в небесных книгах". Вейские воины стали отходить, но слева внезапно загремели барабаны, и на дорогу вышел отряд шусцев. и приказал приготовиться к бою. Но тут увидел, как воины расступились, и впереди появилась вторая коляска с джугаляном. И везли ее двадцать четыре воина в черных одеждах, при мечах и луках, босые, с распущенными волосами. Джугалян был в одежде журавлиных перьев и с веером в руке. «Пятьдесят ли гнались мы за джугаляном?» «А он оказался здесь!» — воскликнул пораженный Сыма-И. «Это какое-то наваждение!» Не успел он это сказать, как теперь уже справа загремели барабаны, и появился большой отряд войск, впереди ехала коляска, и в ней тоже сидел Джугалян. Его везли двадцать четыре воина в черных одеждах, босые, с распущенными волосами, при мечах и луках с колчанами. «Это духи!» — в страхе закричал Сыма-И. Воины его бежали без оглядки, но на пути у них снова загремели барабаны, и показался большой отряд шустских войск, впереди ехала коляска, в ней сидел Джугелян, и везли его все те же двадцать четыре воина. Сыма-И струсил и бежал с войском в Шангуй, где укрылся за городскими стенами. Тем временем 30 тысяч воинов Джугеляна успели сжать всю пшеницу в Луншане и перевезли ее в Лучен. Три дня не выходил Сыма-И из Шангуя, и лишь дождавшись донесения об уходе шутских войск, рискнул выслать на разведку лазутчика. Лазутчики поймали Шуского воина и доставили его к Сыма И. Что это за войско духов было у Джугаляна, спросил Сыма И. Это не духи, ответил пленный, а воины Дзянвэ, Мада и Вэйяня.